Глава третья. Я металась из угла в угол, то выглядывая сквозь дырки в стенах, то тормоша все еще дышащего дракона и не знала, что делать. Утомившись метаться, как птица в клетке, встала напротив ложа, руки в боки. «Не понимаю, как же знаменитая драконьей регенерации? Врут книги?» «Ваше огнейшество!» — взвыл кто-то. «Время принимать лекарства!» Двери снова разъехались, и вошел целитель, сопровождаемый целым отрядом зеленых человечков. Один из мужчин нес мисочку, вырезанную из камня, второй серебряную ложечку, третий шелковый платок. Остальные, видимо, для поддержки. Вдруг первые три не справятся с ответственностью. Главный евнух, подойди! Приказал целитель человеку в зеленой одежде. И, забрав у него мисочку, первым принял лекарство, а потом передал его мне. Клянусь жизнью, не отравлено. Я растерянно посмотрела на слуг, те также внимательно таращились на меня. «Видимо, мне тоже нужно глотнуть, чтобы убедиться в безопасности лекарства», что я и сделала, ощутив, как по небу разливается приятная маслянистость и легкая травяная горечь, а потом передала первому евнуху. «Двухфакторная идентификация пройдена, можно лечить клиента». Они переглянулись, но все же приступили к операции «Напои дракона в отключке». Двое удерживали могучее тело повелителя в сидячем положении, а остальные, слаженным трио, умудрялись и лекарства влить, и платочком капли промокнуть, и стонать о несправедливости бытия и злодея, который осквернил этот наисчастливейший для всех день. Наверное, этот Евнух большой мастер исполнения колыбельных песен, поскольку, открыв глаза утром, я поняла, что банально проспала свой единственный шанс. Звуков сражения уже не было слышно, лишь щебетали птички, переговаривали слуги, а рядом со мной Богатырский похрапывал Эврин II. А вчера умирающего изображал, обвинила дракона в уклонении от супружеского долга и нахмурилась, задумавшись. Хм, а почему я все еще здесь, а не в китайском квартале? Наверное, шаман ошибся насчет времени. Тогда, может, еще не поздно заделать ребеночка. Обрадовавшись, я потрясла спящего мужчину. «Ваше огнейшество, просыпайтесь!» Его огнейшество проснулся. Взвыл кто-то снаружи, и я подскочил от неожиданности. За несколько секунд в комнате стало так многолюдно, что негде было яблоко упасть. Или что тут у них растет. Евнухи поспешили накрыть нас с повелителем шелковой тканью. Затем развязали ленты на перекладинах потолка и сверху, раскручиваясь, опустились полупрозрачные занавеси, закрывая ложе с четырех сторон. «Новый королевский целитель!» объявил пухлик в неизменно зелёном наряде. Сквозь ткань я заметила мужскую фигуру в белом балахоне. «На вчерашнего юношу не похож», — прошептала я. Мужчина опустился на колени и сел на пятки, а затем проговорил вкрадчивым и каким-то неприятным голосом. «Позвольте проверить ваш пульс, госпожа. Есть или нет?» — хмыкнула я и просунула руку под занавеску. «Вот, можете убедиться, что я не умерла от счастья». На моё запястье легла шелковая прохлада, и лишь затем надавили пальцы целителя. Даже сквозь ткань я увидела, что мужчина крупно вздрогнул. «Какой сильный пульс! А это что? о, -о, -о, -о! «Что такое?» — забеспокоился главный евнух. «Госпожа больна? Отравлена?» «Беременна!» — припечатал целитель. «Такой сильный пульс! Это наследник!» Что тут началось? Шум, крики, звон падающей посуды, издалека донесся звук, похожий на вой. Причем, судя по всему, волки в стае были исключительно женского пола. Особое очарование стихийному концерту придавал богатырский храп повелителя. Но весь этот бедлам был не важен. Я сидела с прямой спиной и смотрела перед собой, не веря тому, что услышала. Беременна? шепнула и всхлипнув, сморгнула слезы. Я беременна? С изумлённым уважением посмотрела на спящего дракона. «И когда успел?» Жаль, конечно, что я процесса не помню, но это небольшая плата за исполнение мечты. «У меня будет ребеночек. Прижав одну ладонь к животу, а другую к губам, я беззвучно рыдала от счастья. В эту минуту перед внутренним взором промчались дни, месяцы и годы, потраченные на то, чтобы исцелиться от бесплодия. Я пережила расставание с мужем, который не выдержал этой напряженной гонки, а сама с упорством прирожденного спортсмена продолжила попытки. Удовольствие это дорогостоящее, поэтому пришлось срочно искать работу, где мне платили бы больше, чем тренеру по спортивной стрельбе. Перепробовав все возможное, кроме древнейшей женской профессии, я вдруг обнаружила у себя талант к рекламе. Мои идеи нравились клиентам, и расписание быстро заполнилось на год вперед. Но я тратила едва ли не больше, чем зарабатывала. Консультации мировых светил науки и заговоры деревенских бабулек я ничем не брезговала, лишь бы стать мамой. Поэтому сейчас мне невыносимо больно от исполнившейся мечты. Кое-как успокоившись, беременным нельзя волноваться, я утерла слезы и пробормотала. Теперь пора домой, к цивилизации. Буду просить Алису включать нам детские песенки и классическую музыку, йогой займусь для беременных, и еще магазины. Ох, как я завидовала женщинам, которые покупали специализированную одежду. «Эй, шаман, возвращай меня!» Как по команде вдруг раздался треск, деревянные доски, из которых было сколочено ложе, пошли трещинами, и я рухнула в темноту. Вот только приземлилась не на мягкий диванчик комнатки, облепленной желтой бумагой с иероглифами, где я договорилась с шаманом об обмене душ, а в объятия обалденного мужчины. Он был даже привлекательнее дракона. Высокий лоб, прямой нос, острые скулы, длинные черные волосы, забранные в хвост на затылке, широкие плечи и безумно злющий взгляд черных глаз. «Мио!» — хрипловато поинтересовался он. От звука его голоса у меня по телу побежали мурашки. Я обвела руками мощную шею мужчины и, кивнув, кокетливо поинтересовалась. «А кто вы?» «Генерал драконов Йонсук, в ярости прошипел тот. «Твой муж!» «Упс, меня только что застукали на измене».